Как будто был к дверям подобран ключ, как будто был в тумане яркий луч — про я и ты, — звучало откровенье, мгновенье — мрак, и в бездну канул ключ.